Деньги плюс польза. В Китае и Бирме до XX века в качестве средства обращения ходили соль и плиточный чай. В древней Мексике мешочки какао-бобов. Известны факты длительного использования для этой же цели табака, сушёной рыбы, зерна, риса, кукурузы. В большинстве учебников говорится об употреблении как денег скота, главным образом овец и коз. Многочисленные свидетельства использования скота как денег в Древней Руси нужно иметь в виду, что в значительной мере был он иностранной валютой, поскольку земледельческие племена древних славян жили в непосредственной близости к скотоводческим племенам степняков. В русской правде слово «скот» многократно используется в смысле денег. Например, «А иже изломить копье, либо щит, либо порт, а начнеть хотеть его удержать и у себя, то прияти скота у него, а иже есть изломил, а щели начнет приметати, то скотом ему заплатите, колька дал будет на нем». Перед предшественника одной из основных денежных единиц Древней Руси гривны большинство исследователей усматривает в но шейном украшении. Но отмечалось и связью со счётом скота по головам, по гривам, о чём говорилось выше применительно к латинским терминам. Скотт лишь один представитель широкого класса продовольственных денег, соли, кофе, какао-бобов и тому подобное. Адам Смит упоминает, что в Шотландии в качестве разменной монеты ходили гвозди. Еще в XIX веке в Африке были широко распространены как средства обмена на шейные кольца и браслеты из серебра, так называемые маниллы. Юлий Цезарь при описании войн в Галлии говорит о том, что в Британии роль денег играли железные прутья. Археологи обнаружили недавно такие прутья в графстве Гластонбери. Они представляют собой целую весовую систему. Прутья изготавливались пяти размеров, каждый из которых сводился к стандартному весу в 11 унций. Стандартные куски шёлка тысячелетиями служили средством обмена в Китае. Известны факты использования опиума в качестве денег в Юго-Восточной Азии. Растолковывая эпос Гомера, древнегреческие философы Аристотель и Парферии утверждали, что таланты, о которых идёт речь в "Илиаде" и "Одиссее", золотые диски диаметром от 5 до 7 см, не имевшие стандартного веса. Наличие слитков-талантов в Древней Греции, шестиугольных слитков в Древнем Вавилоне, вроде бы свидетельствует о том, что золото и другие благородные металлы, благодаря своим свойствам, выделились из мира товаров и затем стали деньгами. Ну а как же иначе, спросит кто-то из считателей. Вот конкурирующая версия. Сначала деньги в самой разнообразной форме отделились от других товаров. а затем уже внутри разных денег прошел естественный отбор, который поставил в особое положение драгоценные металлы, в первую очередь золото. Только из самых общих соображений можно заключить, что золото всегда было единственной надежной валютой. Не менее трех тысячелетий одновременно обращались золото и серебро. Только в конце XVIII века – Нарушение соотношения стоимостей этих двух металлов привело к стихийным попыткам введения золотого монометаллизма, но он продержался менее двух столетий. Единоличное господство золота в качестве мировых денег более чем в 15 раз короче основного периода монетарной истории, когда золото делило свою власть с серебром. Поэтому не подвергаясь сомнению роль золота как мировых денег, Во всяком случае, в XVIII-XX веках нашей эры мы не можем считать, что именно золото было тем товаром, который выделился среди прочих. Нет, поначалу и золото, и серебро были обычными товарами. Люди, будто не замечая их прекрасных свойств, использовали в качестве денег казалось самые неподходящие вещи.